С удивительным интересом смотрели на всю эту картину Марек со Швейком. Трофим Иванович закрехтел, почти с таким живодо удовлетворением, как и свинья, когда из неё посыпались первые орешки, и стал говорить что-то Марфе, показывая рукой на зверженную. Старуха подошла к больному и стала расспрашивать, что у него болит. Затем она обернулась к Трофиму Ивановичу и сказала: "Три фунта сала, дашь?" 2 за свинью и 1 за встрица. Ей богу, дешевле не могу. Ты видел сам, что царь небесный не сразу услышал просьбу рабы своей. Не сразу послал свинье здоровья. Ты думаешь, что он над австрицам нашим врагом так это сразу смилуется? Больше чем 2 фунта не дам, решительно заявил Трофим Иванович. 1,5 фунта за свинью и полфунта за австрица. Свинья моя, я это признаю, А что с пленным? Вонно пленный человек божий. И что мне от него? Умилосердись, Марфа. Ведь Богу ещё одно чудо сделать ничего не стоит, а работник мне нужен. Ты пойми сама, что даром я его кормить не могу. Теперь, когда вести его в больницу застё рст. Ты знаешь, что он человек козённый. И доктора должны лечить его бесплатно. Меньше, как за 3 фунта, и стараться не буду. Молитва не дойдёт. Свиня на 10 пудов будет. А ты не хочешь рабу Божьему уважить? Не боишься гнева Божьева? У старосты заболела свинья, так он мне дал 5 фунтов. А ты, старая колдунья, сердясь ответил крестьянин. Не можешь даром помолиться за человека, чтобы Бог послал ему здоровья? Если Бог захочет, пошлёт ему здоровья, не захочет не пошлёт. Ну, так и быть. Я тебе дам 2 1/2 фунта. Марфа поняла, что большего гонорара над него не получит, и согласилась. Только ты давай свежие, а не какой-нибудь вонючие старые. Она снова сняла с себя полушубок, которым закрывала свинью, и заставила звержену надеть его. Затем велела отнести больного в сарай на сена, а Трофима Ивановича строго наказала. Вечером поставишь самовар, Не намарши австрицу спину тёплым постным маслом, а потом напоишь его горячим чаем и пусть он пьёт столько, сколько хочет. А я утром приду и помолюсь за него Богу. И сало 2 1/2 фунта самого лучшего приготовь. И Нанн Швик мазал спину звержены, делал ему такой массаж, что тот стонал и кричал. Дуня принесла горячий самовар, звержено налился горячей водой. И ночью, проснувшись, сообщил Швейку: "Я мокрый как мышь, значит, я не умру. Я весь вспотел". Утром, когда звержено вынесли во двор, пришла Марфа, ничего не говоря, нагнулась над ним и брызнула ему в лицо святой водой, которую она принесла во рту из дома. Звержено от испуга вдрогнул и опять почувствовал, как у него хрустнуло в крестце. Но вслед за этим по всему его телу разлилось приятное тепло. И сейчас же его заставили ещё выпить бутылку святой воды. Когда эта вода забурлила, переливаясь в его живот, старуха начала ходить вокруг него с иконой. Потом стала на колени возле него и вынула из сумки хлеб, а швик, стоя у изголовья изверженный, предложил ему: "Ты этот шарик проглоти смело, а то иначе Трофим Иванович станет силой разжимать тебе рот. Она, старуха умная, вреда тебе не сделает". "Эй, старуха, Ножик это ты брось, он женатый. Место ответа Марфа вытащила нож из ножен. Звержено вскочил к колень, сбросил себя полушубок, за который было его поймала старуха, и бросился бежать через двор. А старуха с криком гналась за ним. Возьми хлеба, скушай просфору. Я её от батюшки принесла. Но звержено только глянул сыу, видев в её руке нож, отчаянно завопил: Старуха, не подходи ко мне. Я тебя убью. Я не позволю у себя ничего резать. У меня в штявнице молодая жена. Я уже выздоровел. Мне ничего резать не надо.